Глава 25. Дракон, гнездящийся в основе. В зале сыпался пепел дракона Гегемона. Его основу, которую пробила фарш настолько мелко, что она уже не могла больше делиться, была уничтожена, и его нельзя было воскресить. «Ах, бедолага!» – душ раздирающим голосом сказала Верфлер и вытянула руки, ловя крохи его пепла. А затем злобно посмотрела на меня. «Ты хоть понимаешь, что натворил Анас?» «Ты о том, как я погладил плохо воспитанного дракона?» Верфлер покачала головой из стороны в сторону. «Ты уничтожил собственного младшего брата!» Вновь выдала она обрет сумасшедшего. «Не улавливаю о чём ты!» «Дракон Гегемон — это мой младенец, мой ребёнок!» «Балденос научил меня магии, позволяющей проглотить бога обжорства Голвадриона и переродить его в моём животе!» Начала объяснять Верфлер, чтобы убедить меня и затем родить на свет драконов, пожирающих богов, детей этой страны. Он наш с Балдиносом ребёнок!» Верфлер нежно прикоснулась пальцами к своему животу. Вероятно, там тоже скрывается дракон-гегемон. «Эй, Анос, ты же старший брат, и не должен бежать своего младшего брата!» Навязчивым тоном и меня Верфлер. «Не хочу огорчать, но у меня есть младшая сестра, а вот чтобы у меня был младший брат, такого не помню!» тем более глухого голос голосу разума брата-монстра. Ты судишь его по внешности. Никакой не монстр. Ты встречался и пел вместе с жителями Гадейсиолы, не так ли? Они все мои милые драконы-гегемоны. Мои дети. Никогда бы не подумал, что она сама об этом скажет. Да для чего ты посадила драконов-паразитов во всех жителей Гадейсиолы? Ну так они все станут моими детьми. Нашими с балдиносом детьми. Помнишь, я говорил о том, что это страна свободы и страна семья? Ответил Уверфлер так, словно это было совершенно нормально. «Страна свободы — это громко сказано. В случае необходимости носящие драконов-паразитов жители Гадейсиолы могут быть превращены в марионеток. Прямо как Галруана. А что странного в том, что дети слушаются своих родителей. И если они не перечат им, они свободны. Ну, допустим, с натяжкой это можно назвать свободой. Но зачем тогда было запирать народ в клетке Беновевна? Внешний мир опасен?» «Я защищаю детей от злых богов и верующих в них плохих взрослых», — сказала Верфлэр совершенно серьёзным видом. «Зачем ты специально ввела карточную систему, ограничивая пищу, которую можно получить, выйдя за пределы страны, и даже фальсифицировала воспоминания своих граждан? Семья обедает за одним столом. Даже в бедности мы делимся пищей и поддерживаем друг друга, чтобы выжить. Когда Сиолы всегда была такой. Балдинос был отцом, а народ как его семья». Радостно говорила о прошлом Верфлер: «Эта страна никогда не менялась того самого дня, когда Балдинос создал её. И я на что угодно пойду, чтобы так всё и осталось. Воспоминания — это пустяк, ведь все здесь счастливы. Я поражён. Восставшие против богов создали страну, однако душа — штука переменчивая. У кого-то из рождённых в этой стране будут свежие мысли. Не бывает так, чтобы весь народ думал одинаково. Судя по тому, что Верфлер лишь Россия напилилась на меня, Мы слова не нашли в ней отклика. Даже если ребёнок не верит в богов, то, став взрослым в защите родителей, он более не нуждается. Что ты делала с жителями, которым эта страна становилась больше не нужна? Это созданная Балдиносом утопия. И если появится тот, кто отрицает идеи, пожертвовавшего собой ради своих убеждений Балдиноса, то Гатейсиола ни за что не простит его. Не нужна эта страна? ха ха ха ха Верфлер. Такого быть не может. Может, на момент основания страны задумка первого гегемона и не была ошибочной. Ведь действительно собрались те, кто больше не верил в богов. Снаружи было очень опасно, поэтому запретили выходить наружу, а карточную систему организовали, потому что еды банально не было, я прав. Но обстановка вокруг страны постоянно меняется, и вместе с ней изменится и мышление её жителей. Возражая, бросил Еверфлэр. «Ты хоть представляешь, сколько времени прошло?» Если вставший исполняющим обязанности Балдинос не изменится ментально, то граждане вскоре начнут покидать его. Нет, мы останемся неизменными, и будем ждать, покуда его сердце не станет прежним, и его время вновь пойдёт. Ведь это его страна. Верфлер сказал я наполненным несдерживаемым гневом голосом. Нет никакой его страны, только их страна. А в чем разница? Это его и наша страна-семья. Какая глупость. Презрительно отозвался я о идеологии «Входить внутрь можно, а обратно наружу уже нельзя. Рождённые здесь будут до конца своих дней жить со вложенным в основу драконом, поддельными воспоминаниями и не зная о внешнем мире. Если решат пойти поперёк, то будут против своей воли делать всё, что им скажут. А правитель лишь думает о своём парне, совсем не смотря за своим народом. Вынуждает его голодать, декларирует, что снаружи опасно, и при этом даже не принимает никаких контрмер по борьбе с градом землетрясений. Я прибыл сюда лишь сегодня, и уже узнал, насколько тут всё ужасно. И это, видимо, лишь верхушка айсберга. Насколько же тут всё на самом деле плохо, даже попытки представить это вызывают у меня гнев. Здесь нет ни свободы, ни семьи. Эта страна — клетка, самая обычная тюрьма, построенная жалкой женщиной, ждущей мужчину, который никогда не вернётся». Я нарисовал магический круг и вытащил оттуда меч всемогущего Ливайн-Гирму. «Сегодня к Дейсиоле настанет конец. Хотя нет, он настал уже давным-давно». Взяв на изготовку неизвлечённый из ножен меч, я взялся за его рукоять. «Я уничтожу её!» «Ха...» Вяло вздохнула она. «Вроде бы его сын, а совершенно не понимаешь его горя». Верфлор нарисовала на полу магический круг. Из него появился первосвященник Голруана, отрастивший крылья дракона-гегемона. По всей видимости, из-за паразита он уже не был в здравом уме, он молчал и имел пустые глаза. В нём дракон-гегемон, съевший больше всего богов. Имея силу бога-следов и бога-госпела, его основа практически бесконечна и крепче, чем у богов. «И что с того? Сейчас я прикажу этому дитя свить гнездо в твоей основе, и тогда мы с тобой станем настоящей семьёй». И ты обязательно поймешь, насколько прекрасна эта страна. Проще говоря, ты просто подменишь мои воспоминания. ха ха усмехнулась Верфлер. Я знаю, что ты силен, ведь ты сын Болдиноса. Но не ровня дракону Гегемону, нашему Болдиносом ребенку. И ты уничтожил лишь малую их часть. Сколько по твоим их по всей стране? В случае необходимости все наши детки станут твоими врагами. После чего Верфлер добавила. Ты ведь пришёл сюда спасти первосвященника и кардинала, так, Анас? И для этого тоже. В таком случае ты должен понимать, что паразитирующий в Голуране дракон Гегемон сейчас глубоко вцепился в его основу. Попробуешь вырвать его силы, и основа будет уничтожена. Понятно, то есть он заложник. Нужно просто вырвать её быстрее, чем он уничтожит её, и всё. Поэтому Ахида здесь и нет. Даже если тебе удастся это с Голураной, основа Ахида будет уничтожена. А сможешь ли? Он же вам зачем-то понадобился. Уведя его, мы сможем заманить сюда Дидриха и богиню будущего Нафту. это цель мы уже достигли. Другими словами, она может уничтожить его в любой момент. Не будет Ахида, некого будет приносить в жертву королю-дракону, и наступит будущее, в котором Рикардо пожертвует ему собственную жизнь. Ты же все понимаешь, Анас. Прими дракона-гегемона в собственную основу, и тогда гнездящийся в основе Гулурана дракон перейдёт к тебе. Ты сможешь освободить его. На лице Вера Флор съела победную улыбка. Или же ты, будучи настолько сильным, уверен, что сможешь принять дракона-гегемона в свою основу, и тебе при этом ничего не будет? ха ха ха да чего дешёвая, однако, провокация. Ну ладно. Я убрал меч всемогущего Левангирма в магический круг и, встав прямо, открылся ему. Я тебе подыграю, но ты об этом пожалеешь. Ему придётся несладко от паразитирования в моей основе. Ты своей же рукой бьешь своё милое дитя. «Кто знает». Верфлеру улыбнулась так, словно всё шло по её замыслу. «Свей гнездо, моя милая дитя. Сделай своего старшего брата моим подлинным ребёнком». Отдала дракону приказ Гегемон. После чего почнённый паразит Англ Руана пошёл вперёд и протянул ко мне свою руку. Его правая рука превратилась в пурпурного дракона. Огромная голова дракона скользнула вперёд и впилась клыками в мою грудь. Брызнула алая кровь, и через открывшуюся дыру в моё тело стал постепенно влезать дракон-гегемон, покидая тело Гулруана через руку. Но «Ну надо же, а ты весьма терпеливый. Тебе должно быть сейчас жутко больно. Что ты, лишь немного щекотно. Ха -ха -ха -ха. интересно, долго ты будешь продолжать сопротивляться?» Дракон-гегемон целиком влез внутрь моей основы и тут же начал буянить, словно жалуясь на боль. Лицо Гулруаны слегка напряглось. «Чего так нервничаешь? Я ведь предупреждал. Залезть в моё тело, не говоря уже о основе, — это самоубийство. Искупавшись в крови владыки демонов, тебя сперва скорчит от боли, а затем полностью уничтожит. Да, я знала, что твоя основа разрушения особенная. Она уничтожит даже дракона-гегемона ещё до того, как он начнёт паразитировать на ней. Только вот это дитя особенное среди драконов-гегемонов». Голороана показал тыльную сторону правой руки... И отборочный камень Пакта вниз засиял. Гегемон Верфлер приказывает: Свей гнездо в непригодном Анасе, следуя порядку, Бах паразитизма и -э Таратон. В тот же миг, как она отдала приказ, мою основу заполнил божественный порядок. Он оттеснил даже кровь владыки демонов и начал проникать в меня и ослаблять, стремясь достичь моих глубин. Дракон Гегемон не спеша заполнял меня изнутри. Но видишь, мое дитя гнездится в твоей основе. «Всё ясно. Значит, драконе-гегемоне, которому ты приказала начать паразитировать на мне, паразитировал этот твой бог паразитизма». «Всё верно, Анас. «Ты совершил ошибку, решив, что верящая в богиню абсурдности страна не будет использовать богов. Для нас боги — это вещи, которыми можно пользоваться». Верфлер гордо улыбнулась. «Из моей головы выросли рога дракона-гегемона, словно возвещая о том, что моё тело уже под его контролем». «Так, так, ну и что тут у нас?» Только что столько важничал, а в итоге стал марионеткой паразита, ну и позорище. Я заполнил основу кровью владыки демонов, но и не удалось разъесть дракона Гегемона, словно он приспособился к ней. Ха-ха-ха-ха! Зря ты упорно сопротивляешься. Стоит Энне Таратону так глубоко войти в твою основу, и он в соответствии с порядком непременно начнет паразитировать на тебе. остановить это можно лишь уничтожив основу. Она выставила на показ кольцо с камнем пакта. «На такое не способна даже твоя основа!» Словно нанося добивающий удар по мне, Вера Флэр влила магическую силу в камень Пакта, бог паразитизма Энна Таратон и основа, в которой паразитировал дракон Гигемон, стали перестраивать моё тело. У меня появился драконий хвост, а затем и крылья. Ха-ха-ха! Получилось! У меня получилось! Уверена, Балдинос тоже это оценит! Верфлер удовлетворенно уставилась на меня, после чего подошла ко мне и приветливо улыбнулась. Итак, Анас, мое милое дитя, вылежи мои ноги. Я заставлю твое тело усвоить тот факт, что я твоя мать. Ха, вылезать ноги. Я направил ладонь на ногу Верфлер, она восхищенно улыбнулась. Это сделать как-то так? В тот же миг моя ладонь нарисовала магический круг. Резво вылетевшая из него голова дракона Гегемона вцепилась зубами в ноги Верфлэр. ха Мои рога, крылья, хвост ушли обратно в тело, и взамен этого из магического круга появился огромный дракон Гегемон. Продолжая держать её нижнюю часть тела в зубах, он стал сильно махать головой. «Ты что творишь? Отпусти меня!» Верфлер широко раскрыла рот и выдохнула пурпурное пламя. Невероятно горячее пламя сожгло дракона Гегемона, и она с трудом выскользнула из его клыков. Из ее спины выросли драконьи крылья, и она взлетела в воздух. <сих> почему? Он ведь только начал паразитировать на тебе! Обалдинас тебе не рассказывал, что на поверхности много паразитов, но демонов они никогда не трогают Верфлер. Судя по выражению лица, слышала она об этом впервые: А знаешь почему? Верфлер не ответила на мой вопрос и сфокусировалась на лечении своих ран магии исцеления. А потому что стоит начать паразитировать на демоне как паразит сам окажется под контролем его иммунитета. Так произойдёт с любым паразитом, который попытается начать паразитировать на демоне, обладающем мощной магической силой и иммунностью, будь он хоть драконом, хоть богом». Дракон Гегемон рыкнул и бросился на верфлер, навострив клыки. Литяна с трудом уклонилась от многократных стремительных натисков драконьей головы. «Прекрати! Остановись, мое милое дитя! Ты понимаешь, что творишь?» «Я твоя мать! Я выносил это дитя в собственном желудке и родила его! Как оно смеет пытаться идти против меня?» «Не стоит так сильно недооценивать демонов, Верфлер! «Пока он паразитирует на мне, он часть меня!» Верфлер сурово взглянула на меня. «Останови его, Анос! Тебе что, наплевать, что случится с голураной «О как! Думаешь, у тебя сейчас есть на это время?» «В тебе паразитирует лишь половина дракона-гегемона, а вторая паразитирует на Гулруане!» И, словно подтверждая слова Верфлэр, у Голороаны выросли драконьи рога, и появились крылья. Тогда я вырву вторую половину. «Пустые угрозы. Я ведь говорила, что если ты это сделаешь, то основа Голороаны будет уничтожена!» На миг Верфлэр лишилась дара речи. «Почему?» Она шокированно смотрела на Голороану, Из правой руки Голороаны выползла драконья голова, хотя никаких приказов Гегемон не отдавала. Она обнажила клыки, рыкнула... И, взмахнув крыльями, бросилась на верфлер. Что за? А -а -а -а -а! Дракон Гегемон откусил ей крылья, из-за чего Верфлер камнем рухнула вниз и врезалась в пол. Два дракона Гегемона бросились след за ней. Она раскинула магический круг и кое-как удерживала их когти и клыки. Почему? Это невозможно! Этого не может быть! Ведь дракон Гегемон, оставшийся в голране даже не паразитирует на тебе! «О чем это ты? Основа дракона-гегемона представляет из себя колонию, так? Этот дракон — множество частей одной основы. Проще говоря, дракон-гегемон, паразитирующий во мне, и тот-другой имеют фундаментальную связь. Вполне очевидно, что сделает мой иммунитет, подвергнувшийся атаке в форме паразитизма, и отследив эту связь. Осознав это, Верфлор побледнела. Иммунитет владыки демонов свирепой и не остановится, покуда не возьмёт под контроль всю колонию. Нет, нет, невозможно. Это же нереально! Он взял под контроль даже дракона-гегемона и основу, которая была отделена от его тела! Это только начало. Только начало? Вылечив крылья магии исцеления, она вновь удалилась от двух драконов-гегемонов. Драконы-гегемоны паразитируют на всех жителях этой страны, а ведь они изначально все часть одной колонии, не так ли? Потеря ей удара речи после моих слов словно указывала на их правоту. «Если ты сейчас же не уничтожишь мой иммунитет...» то под мой контроль попадут все жители этой страны». Верфлер погрузилась в отчаяние. Стиснув зубы со слезами на глазах, она наложила заклинание на двух несущихся на неё драконов-гегемонов. «Бельмас!» Примечание переводчика записано как «Суицид с В тот же миг драконы вдруг остановились и с сильным грохотом рухнули на пол. Их основа была полностью съедена собственной основой, Должно быть, это ошейник на случай, если контроль над драконами-гегемонами будет утрачен заклинание самоубийства. Верфлер нежно прикоснулась к нему заплакала. Бедное мое дитя! Неужели тебе так больно от убийства части колонии собственной рукой, Верфлер? Она злобно взыркнула на меня. Я не прощу тебя, Анаст. Ни за что не прощу за то, что ты вынудил меня убить наше с балдиносом дитя собственной рукой! Даже не рассчитывая, что отделаешься простым наказанием! Я непринуждённо кинул упускающую свой гнев, словно героиня трагедии, гегемона своим взглядом. «Последний вопрос, Верфлер. Намерена ли ты направить хотя бы крупицу этого сострадания на свой народ?» Она не ответила на этот вопрос и лишь сверлила меня взглядом со злобленным видом. «Всё ясно. А теперь слушай внимательно, Верфлер. Если же одно лекарство, способное вылечить эту больную страну, в которой, подобно паразиту, осела глупая женщина. И это...» В моей руке появился меч всемогущего Ливангирма, сразу после чего я пронзил её грудь и стриём Венеджиара. ка Смотря на вопящую верфлер хладнокровными магическими глазами, я пригвоздил её к стене вероятным клинком. Смерть Гегемона!